В ялике Леди Я не собираюсь ничего прибавлять к тому, что уже сообщалось в газетах о гибели Леди вэйн. Всем известно, что через 10 дней после выхода из Кальяо она наткнулась на отмель. Семь человек экипажа спаслись на Баркасе и были подобраны 18 дней спустя английской канонеркой Миртл.